Глава четырнадцатая. Эта дрянная погода хороша одним, по крайней мере, у нас над головой нет вражеских самолетов. Генрих Леман Велленброк. Подводник. Музыка шторма. Потрясающий вид, правда? Восторг фон Хартмана был вполне искренним. В шторм ночью с мостика даже крейсерской подводной лодки. Обычно в и д н о лишь часть палубы, которая то и дело пропадает в потоке бурлящей воды и очередную волну, которая пытается смыть все, что не прикручено дюймовыми болтами. Но в этот раз буря в океане шла в паре с бурей в эфире, и где-то в небесах развернулось полотно экваториального сияния. Лишь малая часть его пробивалась сквозь облака, но и этого вполне хватало, подсветить призрачно синим не только изнанку туч. но и бешеную мешанину волн, сколько хватало глаз. Удивительное зрелище. Ойка! Анна Мария запнулась и, согнувшись, опустилась на колени. Учитывая, что почти весь э к и п а ш и м Перца уже четвертые сутки вынужденно придерживался диеты две кружки воды и пол корочки хлеба, блевать ей было нечем. Увы, приступы тошноты не обращали внимания на мелочи вроде пустоты в желудке. Ничего не получается, командир. Каким образом в е р з о х и н а в штормовую погоду сохранял а в относительном порядке свои кудряшки стало величайшей загадкой не только для фон Хартмана, но и большей части вахтенных, спускавшихся вниз промокшими до нитки. Наиболее популярной, насколько Ярослав понял из услышанного ш у ш у к а н е я считалась версия, что сохранность прически обеспечивают некие тайные фамильные заклятия. К большому сожалению фрегат капитана, магия старинного аристократического рода и современная наука, даже объединившись в лице навигатора имперца, никак не могли дать ответ на простой вопрос: в какой точке океана сейчас находится подводная лодка? Сделанная той же Верзохиной и втайне от нее пересчитанная командиром, прокладка п о с ч и с л е н и ю с поправкой на снос два пальца к носу? давала точность где-то посреди океана, наверное, чуть ближе к архипелагу, чем к материку. За последние, впрочем, ни Алиса, Ксения, ни сам фон Хартман поручиться бы не рискнули, слишком уж часто менял направление ветер. Жаль, но что поделать. Погрузимся. Анна Мария сумела выпрямиться, но а р и с т о к р а т и ч е с к о й бледности ее лица хватило бы на три боярских рода, даже с поправкой на экваториальное сияние. Или... Ярослав ответил не сразу. Нырнуть значило дать экипажу очередную желанную передышку от изматывающей качки и сэкономить драгоценное во вражеских водах топливо. Сейчас они даже не могли точно сказать, получается идти к назначенному квадрату или нет. Впрочем, остальные подводные лодки т а к т и ч е с к о й группы тоже почти беспомощно болтыхались в той же самой кастрюле морских демонов, и собрать их вместе, прежде чем шторм пройдет, вряд ли удастся. А еще в этой мешанине ветра и волн где-то были враги. Каким-то чудом сквозь вой и треск статики радистка имперца сумела поймать пару обрывков радиограмм открытым текстом. То ли один конвой разбросанный штормом, то ли два разных. Конечно, при таком волнении торпедная атака превращается в цирковой трюк, но и сохранение м куда проще. Только радар. Даже р е ш и с ь фон Хартман его задействовать, смог бы показать, разве что полный экран засветок. А на глаза в а х т и н ы х надежды было еще меньше, когда огромные валы то и дело перехлестывали через мостик, шансы разглядеть вражеское судно вовремя были самую малость больше, чем протаранить его. Придется нырнуть, неохотно решил Ярослав. Лейтенант, командуйте погружением, идем на пол ста пять сажений вниз. Он выждал, пока через мостик прокатится очередная волна, и схватился за люк. Почти акробатический номер: успеть спуститься и захлопнуть люк, прежде чем налетит следующий вал. Удавалось это далеко не всем. Впрочем, спускавшиеся с мостика и так приносили на себе по паре ведер воды, а попытки хоть как-то просушить одежду между вахтами, по выражению главмеха, уже превратили своими трусиками дизельный отсек в логово сраного фетишиста. Девчонки. Верхний люк задраян. Погружение. Вахта центрального поста выглядела не особо лучше дежуривших на мостике. Разница лишь в оттенке болезненной бледности, устоявших наверху он был синеватый из-за сияния, а здесь внизу почему-то ушел в зелень, хотя освещение. Додумать эту мысль он так и не успел. Сразу после ревуна имперец стремительно повалился на бок. Фрегат капитан отлетел к борту, на вершок разминулся с гироскопом, приложился спиной о трубу и едва успел прикрыть лицо, как тут же получил удар в живот чем-то тяжелым и твердым, судя по сдавленному писку чей-то ь головой. Откуда-то с переди, от каюты акустиков донесся странный протяжновоющий звук, распознать который Ярослав не сумел. Еще через пару очень долгих секунд. Подводную лодку сотряс чудовищный удар. Свет разом погас. В кромешной темноте кто-то тоненько завизжал. Лениво, словно нехотя, принялись разгораться лампы аварийного освещения. В его свете с т а л а видна стрелка к р и н о м е т р а застывшая рядом с отметкой шестьдесят градусов. Вечность спустя она дрогнула и сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее пошла обратно. Затем сквозь лязг, скрежет, стоны и прочую к а к а ф о н и ю пробился еще один самый страшный для глубинника звук, врывающийся в подлодку воды. Сердце н а м и г замерло, пропустив удар. Затем с удвоенной скоростью принялось разгонять по артериям насыщенную адреналином кровь. п р о б о и н а Нет, звук все же чуть другой. Это наполняются балластные цистерны. Прекратить заполнение. Фон Хартман выкрикнул приказ, даже не зная, остался ли кто-то из вахтенных в сознании. Но чудо все же случилось. Сидевшая на управлении клапанами девчушка осталась на месте и услышала приказ. Шум поступающей воды прервался, юный имперец завис с креном на левый борт и дифферентом на корму на глубине пятнадцати саженей. Волнение наверху здесь еще ощущалось, но по сравнению с последним пинком разгневанного шторма выглядело нежным покачиванием колыбели. Выровнять лодку, к командир. Мы в проеме наверху п о к а з а л а с ь и с п у г а н н а я л и ч к о Анны Марии. Сосульки мокрых волос в сочетании с красным отблеском в глазах делали ее очень похожей на утопленницу из популярной оперетты о несчастной любви. Лейтенант флота т а р с и м о н я н п р о в е с т и опрос отсеков, доложите о повреждениях. Кто-то догадался вновь подключить основное освещение. Проявившийся из сумрака погром, хоть и выглядел чуть получше, чем опасался Ярослав, но больше всего фрегат капитана поразили затянутые с к в о з н я к о м перья. Белые, пушистые, словно крупные снежинки. Кажется, у кого-то из торпедисток подушка... Была. Что это было? Волна у б и й ц а Штатно положенная флотская майка Герде была явно мала, даже несмотря на прорезанное в ней импровизированное декольте с обметанными черной нитью краями. Отец рассказывал про такую: бывает и в двадцать, и в тридцать с о ж е н и й идет не по ветру, сама по себе. Они тогда чудом спаслись, мачту и рубку снесло за борт. Но в училище возразила Анна Мария, говорили, что волн такой высоты не бывает. Моряки знают об этом больше. А волнах убийцах фон Хартман имел собственное мнение, но сейчас предпочел удержать его при себе. Хватило и ощущение, что смерть в который раз прошла рядом, в притирку, как торпеда вдоль борта. Ударь волна чуть раньше, пока люк еще открыт. А так отделались на удивление легко, даже без переломов и сотрясений, вроде бы обошлось, как доложил а после переклички лейтенант т а р с и м н я н Хотя со своего места он видел очередь к доктору Харуми выстроилась изрядная. о с т а ё м с я на глубине два с половиной часа. Вахта сокращенная, всем свободным спать. Последнюю фразу, наверное, можно было и не говорить. Короткие периоды погружения на глубину без воя ветра, грохота волн. И вымывающие остатки сил качки остались единственной возможностью забыться для всех, включая самого фрегат капитана. Предыдущие дни он вырубался, едва коснувшись головой койки, но сегодня сон упорно не шел. В гудящую от недосыпа голову настырно л е з л а в с я к а я чушь вроде схемы атаки конвоя одновременно пятью субмаринами т а к т и ч е с к о й группы. Записи в журнале таким кривым почерком, что хоть переписывая, а под правым боком на койке теплое пятно, опять за в х о з приходил спать наглая черная морда, чем его только кок подкармливает. Это был не тот давишний протяжновоющий звук, но что-то у них общее было. Фрегат капитан вскочил, едва не сломав откидной столик, схватился за брюки, замер, когда звук повторился снова. уже более долгий, растянутый и узнаваемый. Похоже, что спасать субмарину от очередной почти неминуемой гибели не требовалось, но вот кое с кем из ее экипажа в самое ближайшее время могло приключиться всякое. Что это было? Поскольку вопрос лейтенанта Неринг выглядел явно риторическим, виновница переполоха шмыгнула носом. И попыталась еще глубже спрятаться за орудие преступления. Темное, лакированное чудище с рядами белых и черных клавиш с надписью Ухов и Мурамаси. Что это было? Я просто хотела его проверить. Не поднимая головы, тихо пробормотала Ариорита. Чехол порвался, и я испугалась. Он расстроенный. Да как тебе вообще пришла в голову мысль принести на подводную лодку баян? Он все, что у меня есть. а к у с т и к вскинула голову и с вызовом глянула на Герду. Все, что у меня осталось. Выдохнув эту фразу, Риорита еще крепче обняла свое сокровище, и баян, словно желая поддержать хозяйку, издал жалобный стон. Да. Ярослав услышал позади с д а в л е н н о е хихиканье. Но когда он оглянулся, Татьяна Сакамото уже совершенно невозмутимо протирала очки. Уровень падения боевого духа и морали на борту достиг новых невиданных прежде глубин. Верно, комиссар? Не надо ее наказывать. Смирно сидевшая до этого в углу своей койки Контата вскочила, заслоняя напарницу, даже попыталась растопорить руки, насколько это было возможно на пороге к р о к о т н о й каюты. Она глупая, конечно, б а я н этот дурацкий, да и вообще она играть на нем толком не умеет. н у командир, все я умею! – всхлипнула из ее спины Риорита. Лучше тебя и твои трубы. Это саксофон, запомни наконец. А давайте мы прямо здесь и сейчас проверим, кто из вас лучше играет. Теперь на комиссара оглянулся не только Ярослав, но и все остальные. Герда, п р е р в а в ш и е спор акустики. в ы с у н у в ш а я с я из своей каюты Верзохина и еще примерно сем ь человек до этого момента старательно делавших вид, что происходящее их не касается. Я правильно понимаю, уточнил фон Хартман, что вы предлагаете устроить эту, как ее, музыкальную битву? Именно, ничуть не смутившись, кивнула Татьяна. Все равно никто уже не спит.